Глава 17. Господин В. Бумажка с адресом, которую при встрече передал мне помощник моего анонимного благодетеля, хранилась все это время в ящике комода в моей спальне. Задумчиво покрутила ее в руках. Сам адрес мне ни о чем не говорил, карту империи я знала плохо, на местности толком не ориентировалась, так что не имела ни малейшего представления, куда меня везет возница, которому я озвучила конечную точку маршрута. Но ехать нам пришлось долго, часа-два не меньше. И, судя по сменяющимся пейзажам, в какой-то момент мы покинули городскую черту, но продолжили двигаться вдоль реки. Да, я все-таки решила отправиться к господину В. и не стала откладывать это дело на потом. Знаю я себя, передумаю, никакого потом в итоге не будет. Или того хуже. Все-таки столкнусь с Маркусом, он опять меня заболтает и собьет с пути истинного». Я не стала пользоваться экипажем, который принадлежал Лоренса, чтобы не привлекать к себе личное внимание. Просто отправилась в сторону рынка, наняла первого попавшегося извозчика и теперь тряслась в скособоченной повозке, подпрыгивая на ухабах. Про амортизацию повозка явно не слышала и не была заговорена магией, как личный транспорт Маркуса. Что ж, когда приходится выбирать между удобством и анонимностью, то выбирать, по сути, не приходится. Я нервно комкала ткань платья на коленях и хмуро смотрела на особняк, к которому вырулил возница. Шикарный трехэтажный дом одиноко возвышался на пригорке у самой реки. Очень богатый с виду, но мрачноватый. Впрочем, возможно, что мрачность просто дорисовывала воображение ввиду испортившейся погоды. На небе как раз сгущались тучи, мелко начинал покрапывать дождик, который прямо-таки идеально передавал мое унылое настроение. Неразговорчивый возница высадил меня около решетчатых ворот и тут же развернулся обратно, так как ранее я говорила, что меня дожидаться не нужно. Зачем? Ведь если господин В. соврал, то отвозить обратно будет некого. А если он не врал, то совсем скоро он отправит меня домой, и я покину этот не особо гостеприимный мир. Готова ли ты к возвращению, Катенька? Катенька во мне разрывалась на части от противоречивых эмоций. От предвкушения, от паники, от страха и... печали, что ли? Не знаю, как я в своем мире буду налаживать личную жизнь. Есть у меня ощущение, что я теперь в лице каждого мужчины буду искать Маркуса. Мда. Психологу, что ли, походить по возвращении домой и обложиться двумя кошками. Нет, четырьмя, для начала. Здесь шумела не широкая река, но мне казалось, что мое сердцебиение было намного громче журчания воды. Я вздохнула поглубже и шагнула за ворота, где меня тут же обступила местная стража и некий выделяющийся алым сюртуком мужчина с очень жестким взглядом. Мужчина представился дворецким некого Харнаина Делахорского и устроил мне короткий допрос на тему, кто я такая и по чью душу сюда явилась. «Я к... к...» пролепетала неуверенно и запнулась, комкая в руках бумажку с адресом, не зная, как объяснить, кто именно мне нужен. «Господину В», — негромко закончила я, — чувствовала себя при этом ужасно глупо. Даже имени своего анонимного благодетеля не знала. Поехал, черт знает куда, на сдачу донорской крови непонятно кому. Ага, как же нелепо. «Меня зовут Катерина. Храйна Катерина Родионова. Я невеста Храйна Маркуса Лоренцо». Последняя фраза сработала как заклинание, потому что Дворецкий сразу сменил выражение лица на благодушное, прям надел его как маску и поторопился проводить меня в дом. Уже пару минут спустя я сидела в гостиной, напряженно осматривалась по сторонам и ждала появления того самого господина В., который с минуты на минуту должен был закончить свои дела и спуститься ко мне. Передо мной поставили поднос с горячим чаем и печеньем, чтобы я скрасила минуты ожидания, но мне кусок в горло не лез. На нервной почве могла только смотреть в одну точку, обняв себя за плечи в невольном защитном жесте. «Катерина, как же я рад встрече с вами». Послышался некоторое время спустя мужской голос со стороны входа в гостиную. Я резко обернулась на вошедшего, оглядела его с головы до ног. Высокий, симпатичный, темноволосый, на вид примерно возраста Маркуса, ну или немного постарше, одет в белоснежный сюртук и такие же белые брюки. Мужчина тепло улыбнулся и склонился в полупоклоне. «Вайленар Делохорский к вашим услугам, Храена Катерина». О, а это, кажется, и был тот самый Виталик. Я смотрела на него пристально, и у меня что-то не складывалось. Наверное, я ожидала увидеть кого-то другого. Почему-то в моей голове мужчина был значительно старше, солиднее, а здесь... Красавчик, конечно, но внешность его вызывала у меня явное непонимание и отторжение. «Катерина, разрешите, я не буду называть вас Храйной?» Любезно спросил Вайленор, вальяжно усаживаясь в кресло напротив. «Раз вы оказали мне любезность и посетили мою скромную обитель, значит, не намерены оставаться невестой Лоренса. Поэтому и титул этот больше не должен висеть над вами гильотиной». «Я ничего пока не решила», — покачала головой. «Но хотела бы услышать ваши предложения, чтобы определиться. Что требуется для того, чтобы вернуть меня домой?» «Не спешите. Дайте хотя бы познакомиться с вами». Мужчина закинул ногу на ногу, покачал носком. «Подготовка к ритуалу возвращения займет некоторое время. Мои слуги уже настраивают все для правильного перехода. Пока же мы просто пообщаемся. По-дружески, без каких-либо обязательств». Он взял чайник и разлил чай по двум фарфоровым чашечкам. Первым сделал жадный глоток, долго смаковал его и добавил с удовольствием. «Экзотика. Собрана с южных полей. Обязательно попробуйте. Лучший чай в моей коллекции». Я бы не рискнула пить непонятно какой чай и непонятно где, но ведь этот Вайленор и сам от него не отказался. Наверное, опасаться нечего. Взяла чашку, принюхалась к ней. Чай как чай. Сделала совсем крошечный глоточек и вернула обратно. Нервно заправила прядь волос за ухо. «Зачем я вам нужна?» «Вы особенная». Не скромничал мужчина. «Я думаю, вам это уже понятно. Обычную бы женщину Маркус никогда не затащил к себе на жертвенный алтарь. Жаль, что он не разглядел в вас той искры, которую вижу я, а решил воспользоваться во имя собственных корыстных целей. Этот дурень прогадал». Улыбка на его губах стала такой широкой и такой обворожительной, что сердце тоскливо ёкнуло. «Хотела бы я, чтобы это Маркус мне так улыбался» чтобы это он склонялся ко мне через стол, источая флюиды нешуточного интереса. И в глазах его бы полыхало то пламя, которое сейчас я видела у мужчины напротив. Но Маркус, кажется, он только наследников от меня хотел. Мы знакомы с ним с самого детства. Баллинар взял печенье, с аппетитом откусил кусочек. Наши кланы всегда конфликтовали, но я не понимал причин для вражды. Что могут инквизиторы не поделиться с целителями? Ах да, вы же не в курсе, наверное. «Я представитель Харнайнов, и мы обеспечиваем империю различными снадобьями. Сам император заказывает мои зелья». Он явно гордился этим фактом. Я всегда пытался найти общий язык с Маркусом, но он преследовал только свои интересы. К сожалению для нас обоих. «Он неплохой, нет, я не буду наговаривать на него лишнего, но он не думает ни о чем. Для него все мы, и вы, Катерина, и я, и слуги — лишь разменные монеты на пути к величию. Вы знаете, зачем он вызвал вас из родного мира?» Горле пересохло. Я слабо кивнула и отпила глоток побольше. Абсолютно обычный чай, ничем не примечательный, даже без сахара. Мне не хотелось обсуждать мотивы Лоренса, Они были мне противны. Он хотел, чтобы я забеременела от него, чтобы тянуть силу из моего ребенка. Да. Мужчина поморщился. Я не считаю этот поступок достойным человека и его статуса. Использовать бедную девушку ради поддержания собственных сил. Ужасно. Да, мне тоже понадобится кое-что ваше. Взгляд его тронул мое запястье, и я машинально захотела прикрыться. «Но я с вами честен и не собираюсь лукавить. Мне нужна ваша кровь, Катерина». «Я помню. Для ритуала переноса». «Не только. Хотя ритуал и возьмёт отдельную ее часть». Он покачал головой. «Вы спрашивали об условиях? Поделитесь со мной вашей кровью, и взамен я верну вас домой». Все честно. Можем заключить договор, если не верите моим словам». Меня начало подташнивать. Во взгляде Вайленара появилось что-то безумное. Он смотрел на меня так, словно собирался препарировать. И хоть своих намерений мужчина не скрывал, легче от этого не становилось. Как часто у вас просят поделиться кровью? Вот и у меня не часто. Бррр. Зачем она вам нужна? Я вновь потянулась за чашкой. В горле скребло от ожидания чего-то худшего. Хозяин дома подлил мне еще чая, добавил и себе, а затем спросил. А вы не понимаете? Не замечаете ничего странного, что открылось только в этом мире? Он иронично изогнул бровь. «Ваша кровь — это жидкое золото. Истинное сокровище. Она ядовита, и любой, кто выпьет даже глоток, ее скончается от смертельного яда». «Хм, баришка у фонтана, крыса в конюшне...» «Я даже не удивилась. Наверное, уже и сама догадывалась о чем то подобном, но не могла озвучить собственные мысли, потому что до чертиков боялась их. Не могла же моя кровь убивать. Это было невозможно, но...» «Факты доказывали обратное». «Вижу, вы не озадачены, а значит, догадывались о чем то подобном. Только вот Маркус не стал вам ничего говорить. Мужчина неодобрительно покачал головой. «Ну, повторюсь, я честен с вами. Мой род чтит подобных вам. Вы для меня богиня. Существо неземное, не сомневайтесь в этом. Я добьюсь того, что имя Маркуса Лоренцо не будет пугать даже ребенка, но только благодаря вашей помощи. Постойте, внезапно я осознала, что именно не нравилось мне с самого начала, с первой же минуты встречи. Ваш помощник говорил что-то про дочь, которую вы хотели бы свести с Маркусом. Но вы же молоды, у вас не может быть дочери его возраста. И я почувствовала, как язык мой не имеет, и говорить становится все тяжелее. Тело наливалось свинцовой тяжестью, наверное, от страха, который начал расплываться по легким. Или... не только от страха. До меня дошло со всей ясностью. Мой чай был отравлен. Нет, отравлен был весь чайник, но судя по тому, что хозяин особняка продолжал сидеть, как ни в чем не бывало и довольно облизывать губы, на него яд не действовал. У него было противоядие. А я повелась как дура, увидела, что он пьет, и даже не усомнилась в том, что не нужно трогать еду в чужих домах. «Вы знаете, Катерина, я вас обманул», — вздохнул Вейленор, когда я почувствовала, что даже рта открыть не могу. «Я не собираюсь возвращать вас домой. Яд гидры, коей вы являетесь, слишком ценен, чтобы я позволил упустить хотя бы каплю. Вам придется погостить у меня некоторое время. Пойдемте. Он встал на ноги и помог подняться мне. Тело не слушалось, но я оставалась в сознании. Вайленор тащил меня куда-то вниз по узкой каменной лестнице, ведущей в подвальное помещение, а я совершенно не могла сопротивляться. Вяло переставляла ноги, чувствуя себя послушной куклой. Не могла говорить, даже звука издать не получалось. паника не накрывала. Кажется, дрянь, которую я с дуру выпила под видом чая, действовала еще и на нервную систему, успокаивая, подавляя волю. Голова была тяжелая, как и руки, которые плетью висели вдоль тела. Не могла сопротивляться этому дурманящему состоянию, так что приходилось смиренно шагать за Валинором и слушать, как он вдохновенно несет всякую окалесицу. Вы даже не представляете, какое великое будущее нас ждет, Катерина. С восторженным придыханием говорил Валинар. Вся империя Харон пойдет к нашим ногам, зря в силу наследницы великой богини. Это он про кого? Про меня, что ли? Да, да, Катерина, вы не ослышались. Вы наследница великой темной гидры. И ваше умение управлять водной стихией это подтверждает. И воскресло это умение здесь, на вашей родной земле, где когда-то жили ваши предки. Как и подтверждает эта ядовитая кровь, одна капля которой способна убить даже самого могущественного мага. Вы даже не представляете, какая вы на самом деле великая Катерина. Честное слово, он говорил это с откровенным обожанием в голосе. Вас так сложно было обнаружить, Катерина, вы бы только знали. Когда-то давно ваших предков пытались истребить, чтобы заполучить вашу кровь в свои руки. Хм, если это правда, то ничего и не поменялось. Иронично подумала я про себя, продолжая вяло переставлять ноги, шагая по слабо освещенным подземельям. Но кто-то смог спастись и уйти порталами в далекие земли, где ваша магия заснула на долгие года, на века. Но я знал, я верил, что потомки темной гидры еще существуют. И я сделаю все, чтобы вновь возвысить рот великой темной гидры. «А интересно, он собрался меня возвышать пленением и выкачиванием из меня крови». «Угу». осторожно расторожно придерживал меня за локоть, следил, чтобы я не споткнулась и не ударилась ни обо что, пока мы спускаемся в подвал особняка. Весь такой внимательный, обходительный, улыбчивый. Ну, прям сама галантность, не считая того, что он вел меня как пленницу, черт знает куда и зачем. Мы прошли мимо многочисленной охраны. Кажется, местные подвалы охранялись с особой тщательностью. И вошли в просторное светлое помещение, от яркого света которого у меня даже глаза заслезились. Кажется, тут была оборудована целая лаборатория. Масштабная такая, с десятками подземных помещений. Высокие арочные своды, освещенные магическими шарами, летающими в воздухе. Множество стеллажей до самого потолка, заставленные банками, склянками, коробками с какими-то ингредиентами. «Проклятие! Меня подло заманили в лабораторию какого-то психа, а я сама, как полная дура, пришла вся такая готовенькая, поверив, что меня действительно могут отправить домой. Впрочем, откуда мне было знать, что в этом мире такие сумасшедшие на свободе гуляют? И про кровь Гидры откуда мне было знать? Все это казалось каким-то бредом, страшным кошмаром, идиотским сном. Здесь сейчас толпилось несколько человек в таких же балахонах с капюшонами, какие я видела в тот день, когда попала в этот мир. Жрецы, что ли? Не переживайте, Катерина. Можете быть уверены, я расположу вас с наилучшими удобствами, еленым голоском продолжал Валинар. Как я уже сказал, вы погостите у меня некоторое время. Не знаю, как долго, поглядим на практике, насколько много вы сможете продержаться, как долго ваш организм позволит выкачивать из него кровь и как быстро он будет генерировать новую. Но клянусь вам, всю вашу оставшуюся жизнь я буду ухаживать за вами и оберегать, как зеницу ока. Даю слово Харнайна Делохорского. Звучало просто фантастически позитивно, черт возьми. Вот только что-то радоваться и плясать с бубнами особо не хотелось. «Вы же богиня, Катерина, настоящая богиня!» Он постоянно повторял этот богиня, божество, божественный дар, взирал на меня с благоговением, и в этом взгляде я отчетливо видела совершенно безумного человека. Под наилучшими удобствами подразумевался алтарь, стоящий посреди пентаграммы в центре зала. На этот алтарь меня и возложили, заботливо укрыв теплым одеялом. А еще тело мое мгновенно оказалось сковано непонятно откуда взявшимися цепями. Они светились и пульсировали ярким зеленым светом. Боли не причиняли, но выбраться самостоятельно из этих цепей не представлялось возможным. Ну, впрочем, да, удобненько. Умирать буду в тепле и уюте. Вокруг меня все суетились, гремели склянки, что-то булькало и звенело, но я слабо осознавала происходящее, на время провалившись в полузабытие. Не знаю, сколько времени провалялось в таком вялом состоянии, но когда открыла глаза, то мое сознание немного прояснилось, сердце отбивало нервный ритм. Кажется, действие элитного южного чая начало проходить, и вместе с оцепенением стало проходить и спокойствие, а меня потихоньку начало накрывать паникой. Особенно, когда я разглядела длинные трубочки, ведущие от меня к столам, колбам где что-то непрестанно булькало-кипело, а по трубкам этим лилось что-то красное. Моя кровь? Я дёрнулась, но странные магические цепи держали меня крепко. «Расслабьтесь, Катерина», — услышала я ненавистный голос Валинара. «Расслабьтесь и отдыхайте. Не переживайте, вам не будет больно, я позаботился о вашем комфорте. Хотите, приглашу музыкантов? Они сыграют вам какую-нибудь расслабляющую музыку. Что вы предпочитаете? Клавиши, скрипку, духовые инструменты? Цирковой оркестр на ваших похоронах предпочитаю, черт возьми». Повернула голову и увидела, что он стоит у одного столика с кучей разноцветных колбочек и трубочек с моей кровью и наблюдает за тем, как ядовито-зеленая капля падает в специальную заготовленную маленькую металлическую сферу. «Чистый концентрат яда Гидры! Вы великолепны, Катерина! И я великолепен, я гениален, и скоро вся империя узнает об этом!» Глаза валена рассветились безумным восторгом, когда он взял эту сферу в руки и глянул на нее на свет. Кажется, это было что-то вроде пули, которая светилась изнутри. «Уверен, что Храйн Лоренцо вскоре захочет наведаться к нам в гости. Встретим же его с подобающими почестями». Расплылся Вейленор в широкой улыбке. «Думаю, Маркус заслуживает сразу двойной дозы яда гидры. Вы согласны, о великая Катерина?» «Говорить я все еще не могла, да Вейленор не ждал моего ответа». Я в ужасе наблюдала за тем, как он достает револьвер, заряжает его этой светящейся зеленой сферой и с нежностью поглаживает оружие. «Смотрите, какую невероятную штучку я взял из вашего мира, Катерина!» Отдал целое состояние, зато она надежнее любого меча. Один выстрел, и все кончено. Он плотоядно улыбнулся. Не дать не взять брендивший ученый, дождавшийся своего звездного часа.